Поправившись и пройдя курс у капитана Джеймса Уинстон предпринял третью попытку поступить в Сент-Херст. В августе 1893 года он все-таки был зачислен в школу, но, увы, не в пехотное училище, как рассчитывал отец. Несмотря на добросовестную работу капитана Джеймса, знаний Уинстона хватило лишь на то, чтобы попасть в кавалерийскую школу. В кавалерии такие факторы, как способности и знания, играли второстепенную роль. В пехоте офицеру надо содержать лишь самого себя. В кавалерии же и содержание самого офицера стоило дороже. И кроме того приходилось содержать еще нескольких лошадей для служебных целей, для спорта и охоты, поэтому кандидатов для зачисления в кавалерию было значительно меньше. И вопрос состоял по существу лишь в том, сможет ли будущий кавалерист обеспечить себе необходимое содержание. Уинстон снова причинил своему в высшей степени самолюбивому родителю сильную боль. И дело заключалось не только в том, что у Черчиллей, живших на широкую ногу, Было плохо с деньгами, и теперь предстояли дополнительные крупные расходы по содержанию будущего кавалерийского офицера. Значительно важнее было другое. Уверенный, что сын все-таки вытянет на пехотного офицера, Рандольф Черчилль заранее обратился к шефу шестидесятого пехотного полка герцогу Камаутскому. с просьбой зарезервировать место в полку. Герцог ответил согласием. Теперь же приходилось отказаться от этого места, причем по такой унизительной причине, как неспособный сына сдать экзамены. До Рандольфа Черчилля это было большим ударом и унижением». Он написал сыну раздраженное письмо, в котором предупредил Уинстона, что тот может стать совершенно никудышным и бесполезным для общества человеком. Уинстон любил отца и был очень огорчен его письмом. Однако в своих воспоминаниях об обо всех перипетиях, связанных с поступлением в Сент-Херст, он пишет с легкой иронией. Правда, воспоминания писались через тридцать лет. После происходивших событий, когда Черчилль уже стал одним из крупнейших деятелей Англии, когда можно было иронизировать по поводу заведения капитана Джеймса.